Второе. Тезисы и доклад о буржуазной демократии и диктатуре пролетариата. 4 марта. Том 37. Страницы с 491 по 509. Первое. Рост революционного движения пролетариата во всех странах. вызвал судорожные потуги буржуазии и её агентов в рабочих организациях найти идейно-политические доводы для защиты господства эксплуататоров. Среди этих доводов особенно выдегается осуждение диктатуры и защита демократии. Лживость и лицемерие такого довода, повторяемого на тысячи ладов в капиталистической печати, и на конференции «Желтого интернационала» в феврале 1919 года в Берне, очевидны для всех, кто не хочет изменять основным положением социализма. Второе. Прежде всего, этот довод оперирует с понятиями «демократия вообще» и «диктатура вообще», не ставя вопроса о том, о каком классе идет речь. такая внеклассовая или надклассовая, якобы общенародная постановка вопроса. Есть прямое издевательство над основным учением социализма, именно учением о классовой борьбе, которое на словах признают, а на деле забывают социалисты, перешедшие на сторону буржуазии. Ибо ни в одной цивилизованной капиталистической стране Не существует демократии вообще, а существует только буржуазная демократия. И речь идет не о диктатуре вообще, а о диктатуре угнетенного класса, то есть пролетариата, над угнетателями и эксплуататорами, то есть буржуазией, в целях преодоления сопротивления, которое оказывают эксплуататоры в борьбе за свое господство. Страница «Демократия». 492. третий. История учит, что ни один угнетённый класс никогда не приходил к господству и не мог прийти к господству, не переживая периода диктатуры, то есть завоевания политической власти и насильственного подавления самого отчаянного, самого бешенного, не перед какими преступлениями не останавливающегося сопротивления. которое всегда оказывали эксплуататоры. Буржуазия, господство которой защищают теперь социалисты, говорящие против диктатуры вообще и распинающиеся за демократию вообще, завоевала власть в передовых странах ценой ряда восстаний, гражданских войн, насильственного подавления королей, феодалов, рабовладельцев и их попыток реставрации. Тысячи и миллионы раз... объясняли народу классовый характер этих буржуазных революций, этой буржуазной диктатуры социалисты всех стран в своих книгах, брошюрах, в резолюциях своих съездов, в своих агитационных речах. Поэтому теперешняя защита буржуазной демократии под видом речей о демократии вообще и теперешние вопли и крики против диктатуры пролетариата под видом криков о диктатуре вообще является прямой изменой социализму, фактическим переходом на сторону буржуазии, отрицанием права пролетариата на свою пролетарскую революцию, защитой буржуазного реформизма как раз в такой исторический момент, когда буржуазный реформизм во всём мире потерпел крах и когда война создала революционную ситуацию. Четвёртое Все социалисты, разъясняя классовый характер буржуазной цивилизации, буржуазной демократии, буржуазного парламентаризма, выражали ту мысль, которую с наибольшей научной точностью высказали Маркс и Энгельс словами, что наиболее демократическая буржуазная республика есть не что иное, как машина для подавления рабочего класса буржуазии, массы трудящихся горсткой силы. Капиталистов. Смотри введение Энгельса к работе Маркса «Гражданская война во Франции». Маркс и Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 22. Страница 200-я, 201-я. Страница 493-я. нет ни одного революционера ни одного марксиста из кричащих ныне против диктатуры и за демократию который бы не клялся и не божился перед рабочими в том что он признаёт эту основную истину социализма А теперь, когда революционный пролетариат приходит в брожение и движение, направленное к разрушению этой машины угнетения и к завоеванию пролетарской диктатуры. Эти изменники социализма изображают дело так, будто буржуазия даровала трудящимся чистую демократию. Будто буржуазия отказалась от всякого сопротивления и готова повиноваться большинству трудящихся, будто никакой государственной машины для подавления труда капиталом в демократической республике не было и нет. Пятое. Парижская коммуна, которую на словах чествуют все желающие слить социалистами, ибо они знают, что рабочие массы горячо и искренне сочувствуют ей. показала особенно наглядную историческую условность и ограниченную ценность буржуазного парламентаризма и буржуазной демократии учреждений, в высокой степени прогрессивных по сравнению с средневековьем, но неизбежно требующих коренной перемены в эпоху пролетарской революции. Именно Маркс, который лучше всего оценил историческое значение коммуны, анализируя её, показал эксплуататорский характер буржуазной демократии и буржуазного парламентаризма, когда угнетённые классы получают право один раз в несколько лет решать, какой представитель имущих классов будет представлять и подавлять «Fair und Zertreten» народ в парламенте. Смотри, Маркс, гражданская война во Франции. Маркс и Энгельс. Сочинение 2-ое издание, том 17, страница 344. Как раз теперь, когда советское движение, охватывая весь мир, на глазах у всех продолжает дело коммуны, изменники социализма забывают конкретный опыт и конкретные уроки парижской коммуны, повторяя старый буржуазный хлам о демократии вообще. Коммуна была непарламентским учреждением. Шестое. Значение коммуны далее состоит в том, что она сделала попытку разбить, разрушить до основания буржуазный государственный аппарат, чиновничий, судейский, военный, полицейский, заменив его самоуправляющейся массовой организацией рабочих, которая не знала разделения коммуны, законодательной и исполнительной власти. Страница 494. Все современные буржуазно-демократические республики, в том числе германская, которую изменники социализма в насмешку над истиной называют пролетарской, сохраняют этот государственный аппарат Таким образом подтверждается еще и ещё ещё раз вполне наглядно, что крики в защиту демократии вообще на деле представляют из себя защиту буржуазии и её эксплуататорских привилегий. Седьмое. Свобода собраний может быть взята за образец требований чистой демократии. Всякий сознательный рабочий, не порывавшийся со своим классом, поймёт сразу, что было бы нелепо обещать свободу собраний эксплуататорам на тот период и в той обстановке, когда эксплуататоры оказывают сопротивление их свержению и отстаивают свои привилегии. Буржуазии, когда она была революционной ни в Англии 1649 года, ни во Франции 1793 года, не давала свободы собраний монархистам и дворянам, призывавшим иностранные войска. и собиравшимся для организации попыток реставрации. Естьли теперешняя, давно ставшая реакционной, буржуазия требует от пролетариата, чтобы он заранее гарантировал, несмотря на то какое сопротивление окажут капиталисты их экспроприации, свободу собраний для эксплуататоров, то рабочие будут только смеяться над лицемерием буржуазии. С другой стороны, рабочие прекрасно знают, что свобода собраний, даже и в наиболее демократической буржуазной республике, есть пустая фраза. Ибо богатые имеют все лучшие общественные и частные здания в своем распоряжении, а также достаточно досуга для собраний и охрану их буржуазным аппаратом власти. Пролетарии города и деревни, и мелкие крестьяне, то есть гигантское большинство населения, не имеют ни того, ни другого, ни третьего. Пока дела стоят таким образом, равенство, то есть чистая демократия, есть обман. Чтобы завоевать настоящее равенство, чтобы осуществить на деле демократию для трудящихся, надо сначала отнять у эксплуататоров все общественные и роскошные частные здания. Надо сначала дать досуг трудящимся. Надо, чтобы охраняли свободу их собраний вооруженные рабочие, а не дворянчики или капиталисты-офицеры с забитыми солдатами. Страница 495. Только после такой перемены можно без издевательства над рабочими, над трудящимися, над бедными говорить о свободе собраний, о равенстве. А произвести такую перемену никому, кроме как авангарда трудящихся, пролетариата. свергающему эксплуататоров буржуазию. Восьмое. Свобода печати является также одним из главных лозунгов чистой демократии. Опять-таки рабочие знают, и социалисты всех стран миллионы раз признавали, что эта свобода есть обман. Пока лучшие типографии и крупнейшие запасы бумаги захвачены капиталистами, и пока остаётся власть капитала над прессой, которая проявляется во всём мире тем ярче, тем реще, тем циничнее, чем развитие демократизм и республиканский строй, как, например, в Америке. Чтобы завоевать действительное равенство и настоящую демократию для трудящихся, для рабочих и крестьян, надо сначала отнять у капитала возможность нанимать писателей покупать издательство и подкупать газеты а для этого необходимо свергнуть иго капитала свергнуть эксплуататоров подавить их сопротивление капиталисты всегда называли свободой свободу наживы для богатых свободу рабочих умирать с голоду капиталисты называют свободой печати свободу подкупа печати богатыми свободы использовать богатство для фабрикации подделки так называемого общественного мнения. Защитники чистой демократии опять-таки оказываются на деле защитниками самой грязной, продажной системы господства богачей над средствами просвещения масс. Оказываются обманщиками народа, отвлекающими его посредством благовидных, красивых и насквозь фальшивых фраз. от конкретной исторической задачи освобождения прессы от её закобаления капиталу. Действительный свободой и равенством. Будет такой порядок, который устроят коммунисты, и в котором не будет возможности обогащаться на чужой счёт, не будет объективной возможности ни прямо, ни косвенно подчинять прессу власти денег, не будет помех тому, чтобы всякий трудящийся или груп патруляющих со любой численности имел и осуществлял равное право на пользование общественными типографиями и общественной бумагой страница 496 9 История 19-го и 20-го веков показала нам еще до войны, чем является на деле пресловутая чистая демократия при капитализме. Марксисты всегда говорили, что чем развити, чем чище демократия, тем обнаженнее, резче, беспощаднее становится классовая борьба. Тем чище выступает гнет капитала и диктатура буржуазии. Дело Дрейфуса в республиканской Франции, кровавые расправы наёмных отрядов вооружённых капиталистами со стачечниками в свободной и демократической республике Америки. Эти и тысячи подобных фактов показывают ту правду, которую честно пытается скрыть буржуазия, именно что в самых демократических республиках На деле господствует террор и диктатура буржуазии, проявляющиеся открыто всякий раз, когда эксплуататорам начинает казаться, что власть капитала колеблется. Дрейфус. Альфред. 1859-1935 годы. Офицер французского генерального штаба Еврей, невинно осуждённый в 1894 году к пожизненному заключению по заведомо ложному обвинению в государственной измене. Благодаря выступлению в защиту Дрейфуса рабочего класса и прогрессивно настроенной интеллигенции, он в 1899 году был помилован, а в 1906 году реабилитирован. 10. Империалистическая война 1914-1918 годов окончательно обнаружила даже перед отсталыми рабочими этот истинный характер буржуазной демократии даже в самых свободных республиках, как характер диктатуры буржуазии. Из-за обогащения немецкой или английской группы миллионеров или миллиардеров были перебиты десятки миллионов. И в самых свободных республиках установлена военная диктатура буржуазии. Эта военная диктатура продолжается и после разгрома Германии в странах Антанты. Именно война всего больше раскрыла глаза трудящимся, сорвала фальшивые цветы с буржуазной демократии, показала народу всю бездну спекуляций и наживы во время войны и по случаю войны. Во имя свободы и равенства вела буржуазия эту войну. Во имя свободы и равенства неслыханно обогащались военные поставщики. Никакие усилия желтого Бернского интернационала не скроют от масс разоблаченного теперь до конца эксплуататорского характера буржуазной свободы, буржуазного равенства, буржуазной демократии. Страница 497-я. 11. В самой развитой капиталистической стране на континенте Европа и в Германии первые же месяцы республиканской свободы, принесённые разгромом империалистской Германии, показали немецким рабочим и всему миру, в чём состоит действительная классовая сущность буржуазной демократической республики. Убийство Карла Либкнехта и Роза Люксембург является событием всемирной исторической важности не только потому, что трагически погибли лучшие люди и вожди истинно пролетарского коммунистического интернационала, но и потому, что для передового европейского, можно без преувеличения сказать, для передового в мировом масштабе государства обнажилась до конца его классовая сущность. Если арестованный То есть взятые государственной властью под свою охрану люди могли быть убиты безнаказанно офицерами и капиталистами при правительстве социал-патриотов, следовательно, демократическая республика, в которой такая вещь была возможна, есть диктатура буржуазии. Люди, которые выражают свое негодование по поводу убийства Карла Липкныхта и Роза Люксембург, но не понимают этой истины, обнаруживают этим лишь либо своё тупоумие, либо своё лицемерие. Свобода в одной из самых свободных и передовых республик мира в Германской республике есть свобода безнаказанно убивать арестованных вождей пролетариата. И это не может быть иначе, пока держится капитализм, ибо развитие демократизма не притупляет, а обостряет классовую борьбу. которая в силу всех результатов и влияния войны и её последствий доведена до точки кипения. Во всём цивилизованном мире происходит теперь высылка большевиков, преследование их, заключение их в тюрьмы, как, например, в одной из свободнейших буржуазных республик, в Швейцарии, погромы против большевиков в Америке и тому подобное. С точки зрения демократии вообще или чистой демократии Прямо смешно, что передовые, цивилизованные, демократические, вооружённые до зубов страны боятся присутствия в них нескольких десятков людей из отсталой, голодной, разорённой России, которую в десятках миллионов экземпляров буржуазные газеты называют дикой, преступной и так далее. Ясно, что общественная обстановка которая могла породить такое вопиющее противоречие есть на деле диктатура буржуазии.